Глава сорок Покой героям только снится Рудники — это день и ночь Совы пахали вовсю Молотки стучали, камень трескался Эхом отдаваясь вдоль штолен, ломая кости горе И глаз не сомкнуть Марван ловил себя на том, что сожалеет о своих самых жутких кошмарах Вместо снов он просто вспоминал И это было хуже всего Клиника Стэнли. Март 1971 года. «Доктор, эти мои галлюцинации, я больше не могу. Опишите мне их. Мы же часто о них говорили. Я вам сказал, что... Давайте еще раз». Лежа на ковре, Григоар с трудом сглотнул и пробормотал. Я вижу ее лицо. Какое оно? Красивое, но будто распадается. Черты правильные, но плоть пожелтелая и вся в язвах. От худобы проступили скулы и глазные впадины. Это все? Что-нибудь еще портит ее красоту? Вопросы заставляли сосредоточиться на ней и с ней различать ее в глубине собственного сознания. Ее череп обрит. Видны бритвенные порезы на коже. Кто ее так обрил? Я. Закрыв глаза, Марван начал тяжело дышать. Он подумал о strong and hard punishment. Харе тяжелой и жестокой в англосаксонских странах в пятнадцатом-шестнадцатом веках. Приговоренного душили, заваливая тяжелыми камнями. «Что еще вы видите?» «Доктор, вы знаете. Отвечайте». Воспоминания плющили ему грудь. «Он умрет под этими плитами. Первые годы его детства». «Свастика. Где?» «У нее на лбу. Опишите ее. Я... я не могу». Психиатр хранил молчание. «Ни щипцов, ни анестезии. Роды пройдут в страдании». Марван, 25 лет, наполовину сумасшедший, никогда не думал, что в Африке найдет психологическую помощь. На протяжении многих лет он страдал галлюцинациями и приступами ужаса. Черный континент, который сам по себе был бредом в трех измерениях, оказался заодно и лекарством. Он открыл глаза, на потолке крутился вентилятор. Мерно и бесшумно. Роскошь Конга. Обычно лопасти вращались с жутким скрипом, как если бы сам воздух вопил по мере того, как его кромсали на куски. «Вы отыскали первопричину этих видений?» — настаивал Депернек. «Нет никаких причин. Они у меня всегда были, я... Но они усиливаются с тех пор, как вы здесь, в Лантана. «Не совсем. С тех пор, как я в Африке». — Значит, это совершенно не связано с вашим расследованием, с этим убийцей, на котором вы зациклились? — Нет, я уверен, что нет. Это связано с... этой землей, с народом. — Что вы хотите сказать? — Не знаю. — Вы думали над этим? — Только об этом и думаю. Загипнотизированный острыми вращающимися лопастями, он почувствовал себя лучше. Говорить, дышать, говорить, дышать. Он выбрался из каменной ловушки, отдалился от лица, от креста, от бритвенных порезов. «Думаете, эти приступы опасны?» «Для моего мозга точно», — попытался он пошутить. Психиатр встал со своего места. Теперь он нависал над ним. «Увертки делу не помогут. Это опасно. Для кого?» «Для кого?» Камни вернулись. Удушающая жара в комнате. Прерывистое дыхание. Этот голос, витающий в духоте. «Опасно. Для кого?» настаивал голос. «Для нее!» ответил он наконец с ощущением, что порезал себе рот. «Кто она?» «Катрин. Вы опять ее избили?» «Я не люблю это слово». «Оно не соответствует действительности?» «Камни больше не дробили его грудную клетку. Они закупорили горло изнутри». «Нет. Но... Но что?» Когда это случается, я больше не в своем нормальном состоянии. А какое свое состояние вы считаете нормальным? Когда нет приступа. Передышки, когда я спокоен. Молчание, голос размышлял. Нет, наоборот, он давал время поразмыслить ему самому. Можете ли вы сказать, что эти приступы... Ваша неотъемлемая часть. Они — часть сумеречной зоны во мне, больной зоны. Вы знаете, что их вызывает? Нет. Подумайте. Представления не имею. Они случаются, и все. Но жертвы их всегда, Катрин? На что вы намекаете? «Можете ли вы сказать, что это ее присутствие вызывает приступы?» Он не мог ответить, не мог даже подумать над вопросом, без сомнения, потому что ответ заключался в вопросе. «Я ее предупреждал», — пролепетал он. «Я приказал ей не следовать за мной». Вы представляете для нее угрозу? Моя сумеречная часть. Демон, который во мне. Почему вы говорите о демоне? Не знаю. Вы сказали, что человек-гвоздь стремится защититься от своих демонов, убивая женщин. Я должен убить кого-то, чтобы мне стало лучше. У каждого свой катарсис. Что на самом деле советует ему этот псих? Убить Кати. Подумайте над этим, Григоар. Вы должны найти способ избавиться от своего страха, от гнева. Это вы должны меня лечить и вылечить. Нет, Григоар. Только вы сами можете это сделать. Марван вскочил. Депернек отпрянул в испуге. Полицейский улыбался весь в поту. В настоящий момент лучшим катарсисом было бы разбить что-нибудь в этом кабинете, обставленном в колониальном стиле. В первую очередь морду молодого бельгийского врача. Он шагнул вперед. Психоаналитик отступил. Внезапно все зашаталось. Лучи солнца, падающие в оконный проем, белые стены, плетеный ковер на полу. Психиатр держал в руках фотографию, как держит крест перед вампиром григорар мгновенно узнал женские черты и его сердце выпрыгнуло из груди с яростью раскаленной пули вылетевшей из дула как как вы нашли это фото неважно катрин Депернек забился в угол комнаты, но теперь улыбался он. Это не Катрин, вы же знаете. Марван рухнул на колени и зарыдал. Катарсис, гнул свое психиатр, вы должны обрести Катарсис. Внезапно воспоминание рассыпалось осколками как стакан в сжатом кулаке. Он выпрямился и обозрел свой дом, плохо натянутый тент, под которым поставили раскладушку, табурет и кофемашину. Удары молотков в горе продолжались. Грохот копателей заполнял ночь. Морван плакал горючими слезами. Он пошарил, ища чай, который Сноб только что ему приготовил. Азы поведения в тропических странах. Пить жидкость горячее, чем окружающий воздух. Побеждать Африку на ее собственном поле. Он опять уселся и сделал несколько долгих глотков, вытирая веки. Катарсис. Он снова увидел себя в ту ночь, как он вырывает фотографию из рук психиатра, словно гиена, уносящая свой кусок падали. Проклятый говнюк этот психиатр. Столько времени утекло, а ничего так и не уладилось. И все это по вине его сына. Поганец решил разворошить грязь прошлого. Его расследование, вопросы, упорное стремление выкопать трупы. Марван предчувствовал свое падение. Сорок лет он плясал на канате. И вот снова потерял равновесие. На этот раз окончательно. Он отпил еще и обжег себе горло. Ему ни за что не следовало возвращаться в Африку.